Это покупатели? Какие конкретно взрослые, дети, мужчины, женщины? Детей в лавке не видел. А после 10 часов вечера кого вы видели в лавке? Никого, кроме Гези. Он был один? Да. Гези собирался спать, и я пожелал ему спокойной ночи. Кривцов послал за Васильевым. Еще один свидетель объявился. Установить его личность, место жительства, а также сущность его отношений с Гези, попросил он Васильева. Макрий не видел это у Гези? Помощник пристава сказал, этот Макрий будет первым, с помощью которого мы опровергнем лжесвидетельство Вета о его нахождении у Гези. Вскоре Васильев выяснил, что 20 декабря прошлого года вето приказчик в лавке Яриса, не ночевал в комнате, которую снимал. В этот день вето из лавки не отлучался. Ушел после окончания работы в 8 часов вечера. Один из тайных агентов Бутмеда Кацмана Выполняя задание по сбору информации, Вета сообщил, что тот имеет любовницу, служанку Дашу Коренькову, у которой и ночевал 20 декабря. В беседе с ней Бутми Касман установил, что Вета постоянно ночует у нее один раз в неделю. Коренькова была допрошена Кривцовым. Мы занимаемся не сбором улик, доказывающих вину Гези, а сбором материалов, опровергающих лжесвидетельское показание, говорил недовольный Кривцов Васильеву. Вы должны найти девочку, с которой Мария была в лапке у Гези. Нам надо много еще выяснить. Розыски этой девочки зашли в тупик. Мне удалось установить, ее звали Пашей. Я проверил уже 37 девочек в возрасте от 5 до 12 лет с этим именем, но никто из них не знал убитую. И вообще в лавке у Геди не бывали, доложил помощник пристава. Меня не надо подгонять, я и мои люди работают каждый день. Не обижайтесь. Я погорячился из-за того, что мы до сих пор не изобличили этого изворотливого и хитрого Гези, сказал судебный следователь. Пока Васильев занимался розыском девочки Паши и других лиц по делу Гези и Базео, Кривцов доказал Вето всю несостоятельность его лжесвидетельских показаний и тот признался, что Гези просил его еще до своего задержания полиции дать такое свидетельство. Поскольку приказчик продолжал утверждать, что найденная у него при обыске залитая кровью мужская ситцевая рубаха не его, Кривцов предложил ему вспомнить, при каких обстоятельствах она попала в лавку. Вскоре Гези вспомнил, что рубаху эту ему заложил некий Иванов. Кривцов ознакомил Васильева с показаниями Гези. «Иванов, если он не выдуман Гези, будет найден», – заверил помощник пристава. Когда Иванова разыскали, он дал показания, которые противоречили утверждениям Гези и, более того, указывали на участие Базео в сокрытии преступления. В конце декабря прошлого года ко мне домой пришел хозяин лавки Базео и просил меня быть свидетелем того, что я якобы заложил какую-то ситцевую рубаху его приказчику Гези. За это он пообещал не требовать с меня долг. Я согласился уважить его просьбу, объяснил Иванов. Базео не подтвердил этот факт. Допрашивая Гези, Кривцов, между прочим, заметил, что Иванов отрицает факт заклада ему своей ситцевой рубахи. Ответ был нетрудно предвидеть. Я точно не помню фамилию того, кто действительно заложил рубаху. Васильев и Бутмиде Кацман начали проверку возможного маршрута, по которому на тачке труп вывозился из двора дома Лошкарёва,